Глава 25. Как найти книгу. Сказано сделано. Прихватив блюдо, я поднялась на второй этаж, удостоверилась, что Руана действительно нигде нет, и отправилась на поиски обещанного тома по маникюру. Увы, я мало что помнила из чётких указаний некроманта. Какая-то нижняя полка, вроде в начале библиотеки, кажется, справа. Всё. Больше отталкиваться было не от чего. Пришлось довольствоваться этим. Первый стеллаж оказался заполнен книгами не магического содержания. Художественная литература разбавлялась всевозможными учебниками по этикету, математике, правилам хорошего тона, музыке, танцам и даже несколькими пособиями по психологии, как детской, так и взрослой. Необычная подборка и расстановка складывалось в впечатление, что в эту часть библиотеки Колдун предпочитал не заглядывать, а если и заглядывал, то очень редко, либо книги сами выбирали себе места. Потому что никакой закономерности я выявить не смогла, как ни старалась. И ладно бы одни сказки стояли, но там находились и приключенческие романы, и философские, и женские любовные, да и психология не вписывалась в общую картину. Зачем детям или подросткам читать про подсознательные причины своего нелогичного поведения и методы борьбы с последствиями, и тем более про комплексы, проистекающие из строгого воспитания, если только ради манипулирования несчастными родителями. Нет. Этот стеллаж явно заполнялся хаотично, без какой-либо системы, что возвращало меня к теории ловушки для одной не в меру наивной доверчивой и доверчивой иномеранки. Но ну, не мог Ник Романд знать расположение каждой книги наизусть. Это же сколько часов он должен был провести в этой комнате? Полжизни, не меньше, читать сутками напролёт. Подозрительно как-то. Логичнее было предположить, что Руан запомнил адреса лишь нескольких ключевых зданий, которым меня и направлял, а на остальные места распихал всё, что не жалко, создав образ жилого дома, где выросло не одно поколение магов. Похоже, изучать манипуляции с огнём и другими опасными веществами было мне категорически противопоказано. А я, собственно, и не планировала Сначала следовало вывести колдуна на чистую воду или взять измором. Благо, умереть от скуки мне не грозило. Например, меня крайне заинтересовала мелькнувшая в череде учебников инструкция к бальным танцам. Там очень красочно и понятно описывались разнообразные позиции, переходы и движения, некоторые из которых я в своё время так и не смогла познать на практике. А ещё В конце каждой главы предлагалось повторить «Танец за книгой» под музыку, играющую прямо с обложки, и получить оценку своих стараний. Уникальное пособие, просто находка. Мне совершенно не хотелось с ним расставаться, но имелись более насущные проблемы, требующие срочного вмешательства. Например, острые и жутко неудобные ногти. Запомнив расположение учебника, третий ряд снизу, крайнее место, я перешла к следующему стеллажу. Уборка дома в трёх томах, уход за телом в четырёх, иллюзия красоты аж в пяти. Честно говоря, смотреть дальше я не стала. Меня шокировал размах обещанной бытовой магии. Руан, конечно, сулил трудности, но скорее связывал их Со временем не ожидала, что это выльется в такой объём информации. То ли дело пособие по танцам, коротко и ясно. Однако сдаваться было ещё рано. Не откладывая в долгий ящик, я подцепила первый том наиболее обещающего сборника по уходу за собой, открыла оглавление и вчиталась. Кожа, гласил самый крупный заголовок, чуть ниже красовалась надпись лицо следом старческие изменения а под ним целый список проблем которые требовалось решить морщины всех видов на всех возможных местах обвислости тоже везде включая мешки под глазами и третий подбородки пигментные пятна аналогично цвет хвала богам всё это меня пока не беспокоило И я захлопнула книгу, переключившись на второй том. Судя по всему, идея сборника состояла в подробностях и конкретике, из-за чего их приходилось делить на очень мелкие и практически микроскопические главы, будто от этого сложная магия становится проще. Вторая книга: Кожа, Лицо, Подростковые изменения и новый список идентичный прошлому. С одной лишь разницей здесь предлагалось выбрать вид, скажем, прыща по иллюстрациям, к слову, очень достоверным, чем-то похожим на трехмерные движущиеся фотографии. Мерзкое зрелище и совершенно не относящееся ко мне. Третья попытка – тело. И опять – лишний вес, целлюлит, обвислости, пигменты, варикозные звёздочки на топтыши и прочее. Тут тоже имелись не менее противные картинки уже в дополнение к тексту. В последнем томе по известному принципу подлости расположились темы волосы и ногти. Первая отделилась на лицо, тело и голову, вторая на руки и ноги, а дальше вросшие ногти, кривые, утолщённые, слоистые и волосы, начиная от ломкости и кончая выпалением волосяных луковиц, всё кроме того, что было нужно мне. Отчаявшись, я залезла в иллюзию. В первых двух томах освещались причёски, в следующем макияж на все случаи жизни, в четвёртом избавление от лишних волос, а в пятом о чудо маникюр и педикюр. с цветами и формой ногтей. Наконец-то. Радостная, я перелистнула на нужную страницу и тотчас наткнулась на зубодробительное заклинание, пристроившееся ровно под картинкой с названием. Непонятный набор букв, явно транскрипция с оригинала, повторяющийся с десяток раз и ничего больше. Дело принимало худой оборот. Пью Гафт Рид Гагиш Зуюем начала вслух, запнулась и замолчала, вспомнив про необычные способности жителей местной библиотеки. Хорошо, когда есть безотказный помощник. Переведите, пожалуйста, с улыбкой попросила книгу. Но она лишь дважды моргнула текстом, словно говоря мне нет. Вероятно, заклинания действовали только в таком виде. И это не обнадеживало. Что же теперь, учить новый язык? Вздохнув, я уже собралась попробовать ещё раз, как вдруг в голове всплыли слова Никроманта. Бытовая магия, второй том. Выходит, я взяла не тот учебник. Какое облегчение! Впервые ошибка доставила мне столько радости. Окрылённая, я полезла дальше. и обнаружила три тома пресловутой бытовой магии. Кстати, второй из них был как раз девятым слева края. Вроде эту цифру Руан и упоминал тогда за завтраком. Правда, не факт, что в контексте стрижки ногтей, но особого значения это не имело. Главное, мне попалась таки нужная книга.